Сознаюсь вам, что мое существование в Петербурге достаточно глупое, и что я горю желанием изменить его тем или другим образом. Не знаю, приеду ли я еще в Михайловское, однако это было моим желанием. Петербургская суетня и шум стали мне совершенно невыносимыми. Я переношу их с нетерпением. Я предпочитаю ваш прекрасный сад и прекрасные берега Сороти. Вы видите, что мои вкусы еще недостаточно поэтичны, несмотря на скверную прозу моего нынешнего существования. Пушкин Осиповый. 24 января 1828 года из Петербурга. У польского художника Ваньковича в Петербурге. Среди картин, развешанных по стенам, в глаза бросились два больших портрета, стоящих на мольбертах друг около друга. Одним из них был портрет Мицкевича в бурке, опирающийся на скалу. Портрет, который впоследствии сделается столь же популярным, как и сам Мицкевич. Рядом стоял второй портрет, совершенно одинакового размера. Он изображал мужчину, закутанного в широкий плащ, альмавиву с клетчатой подкладкой и стоящего в созерцании и раздумии под тенистым деревом. Лицо очень неприветливое, цвет его какой-то странный, но все же инстинктивно можно было угадать, что он естественный. Черты лица мало интересные тем более, что портрет сделан был в э, фас лезущий в глаза. Блики с тенями от дерева отчасти скользили по лицу, все это вместе заставляло смотреть на полотно с некоторым отвращением. «Кто это такой?» — спросил я. «Да разве ты не знаешь?» «Это Пушкин, и при том похожий, как две капли воды». Тогда Ванькович обладал отрицательным даром портретиста схватывать сходство в ущерб лицу. Станислав маравский Воспоминания. примечание Этот портрет Пушкина до нас не дошел. Формальное предложение отца моего встретило со стороны родителей Ольги Сергеевны, сестры Пушкина, решительный отказ, несмотря на красноречие Александра Сергеевича, Василия Львовича Пушкиных и Жуковского. Сергей Львович замахал руками, затопал ногами,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 Отец отвез супругу к родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано утром Ольга Сергеевна послала за братом Александром Сергеевичем, жившим особо, в демутовой гостинице. Он тотчас приехал и после трехчасовых переговоров с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем послал за моим отцом. Новобрачные упали к ногам родителей и получили прощение.